Глава 24. Небольшое помещение крутой лестницы уходило вниз, на второй этаж. Больше всего на свете я опасался скрипа ступенек, но они не подвели. Здесь все было предусмотрено. На то он и тайный ход. Спуск упирался в стену, и очень узким коридором, по которому взрослый человек может передвигаться только боком, расходился в стороны. Я прикинул планировку дома. Чтобы попасть в комнату Софьи, мне нужно повернуть налево. Как же делали этот проход, что под ногой ни одна доска не скрипнула? Что за секретные технологии? Впереди небольшая лесенка. Надо было перебраться через дверь. На ней я шел, согнувшись в три погибели, что было крайне неудобно в стесненном пространстве. Высота потолка лаза чуть больше метра. По мере приближения к нужной комнате, сердце билось все чаще. Даже не верилось, что я так близок к цели, и об этом никто не знает. Еще одна развилка. Левый проход уводил явно мимо моей цели. Значит, иду направо. Пока шел по секретным междустенным коридорам, несколько раз видел дверцы, которые вели в разные комнаты и подсобки. Та, что сейчас передо мной, вела в комнату Софьи. Я понятия не имел, что находится прямо за ней. Даже не мог разобраться, как она открывается. Никаких видимых запоров или замков. Ладно, попробуем по-простому. Я нажал на край двери, и она начала открываться, не издав ни малейшего скрипа. Прямо рядом с потайной дверью выселся огромный антикварный шкаф из палисандра. Я помню его с детства. Там всегда висели лучшие мамины наряды. Получается, что мое проникновение со стороны кровати не видно. Открыл дверь шире, осторожно выглядывая из-за шкафа. В комнате царил полумрак. На улице пасмурно, и шторы сдвинули, не оставив даже маленькой щелочки. С трудом угадывался силуэт кровати, и что-то возвышалось посередине. Невозможно понять, был ли там человек, или это просто сваленное в кучу одеяло. Я закрыл глаза и включил сумеречное зрение. «Да ну нет! На кровати никого не было!» «Так, погоди паниковать. Может, просто одеяло какое-то особенное, зачарованное. Я не могу видеть сквозь него». Осмотрел комнату на наличие магических сюрпризов. Чисто. С замиранием сердца вышел из своего укрытия и медленно, шаг за шагом, начал приближаться к ложу мачехи. Тишина была такая, что я не только слышал стук своего сердца, но и то, как гудят напряженные мышцы. Чтобы немного успокоиться, стал дышать медленно и глубоко. Главное — бесшумно. Когда подошел ближе, смог разглядеть силуэт под одеялом. Все-таки здесь кто-то есть. Я приготовился действовать решительно. В руке сжимал тряпку, которую собирался использовать в качестве кляпа. Сначала заткнуть рот, чтобы она не подняла на ноги весь дом. Потом вдавить коленом в матрас и надеть блокирующую магию наручники, чтобы не шарахнуло какой-нибудь молнией. Я понятия не имел, на что она способна. Но если я не знаю, это не значит, что она не может. Потом крепко связываю, закидываю на плечо и выхожу в окно. План простой, и сделать все нужно максимально быстро». Сдернул одеяло и охренел. Там было еще одно одеяло, сложенное так, словно лежит спящий человек. И только сейчас я понял, что, сбросив одеяло, разорвал сигнальную паутину магической ловушки. Как же я не увидел эту фигню сумеречным зрением? Я успел зажмуриться и отпрыгнул назад, когда яркая вспышка света, больно ударившая по глазам даже сквозь стиснутые веки, озарила комнату. Сопровождал это свето оглушающий бабах. Кобздец. Теперь о моем присутствии знают не только в этом доме, но и в соседних. Свет исчез так же быстро, как и появился. Надо бежать. Я открыл глаза и понял, что почти ничего не вижу. Окно открыл практически на ощупь. Отошел пару шагов назад и Прыгнул. Как только ноги коснулись земли, весь двор и фасады дома ярко осветили прожектора. Я почувствовал себя бактерией на предметном стекле микроскопа. Со всех сторон меня видно как на ладони. Энергетический щит я активировал еще до того, как коснулся одеяла. Пули мне не страшны. Но могут быть не только они. К своему схрону не побежал. Метрах в сорока слева был обреж между деревьями, где проще перепрыгнуть изгородь. Едва я начал разгон, на моем пути встали два охранника, направив на меня дуло пистолетов. Они поняли, что я останавливаться не собираюсь, разошлись на шаг в стороны и открыли огонь по ногам. «Чертовски больно!» Так же примерно, как в бронежилете. Пули защиту не пробили, но огромные синяки обеспечены. Я рванул к ним и прыгнул головой вперед, широко раскинув руки. Обоих стрелков приложило об землю так, что они долго будут вспоминать, как дышать. Сам пару раз кувыркнулся через голову, вскочил и побежал к намеченному месту, чтобы покинуть территорию. Когда перелетал через забор, в спину врезались несколько пуль. Я взвыл от боли, неудачно приземлился на асфальт и кубарем докатился до изгороди по ту сторону дороги. Отбил нахрен колени, локти и, как следует, приложился правым боком о высокий каменный забор. Болело все, особенно спина. Я отчетливо чувствовал, куда попала каждая пуля. Но ныть и тереть ушибленные места не от времени. Надо бежать. Я уже слышал издалека топот ног по мою душу. Я стартанул в сторону жилого массива, а когда изгородь слева закончилась, повернул налево. Ветер свистел в ушах, несмотря на безветренную погоду. Пробежал метров триста и повернул направо. Преследователи сильно отстали. Я перестал их видеть, когда забежал за первую многоэтажку. За следующее было двухэтажное здание небольшого торгового центра. Я с разбега сиганул на крышу. С большим трудом затормозил, чтобы не свалиться с другой стороны, и шмякнулся плашмя между надстройками вентиляции. Вот теперь можно утихомирить пульсы дыхания, а потом заняться самолечением. Вряд ли догадаются, что я здесь прячусь. Но все может быть. Закрыл глаза и включил сумеречное зрение. Если на крыше кто-то появится, сразу замечу. Прошло где-то полчаса. Когда удалось полностью успокоить пульсы дыхания, началась тяжелая война со сном. Я ведь не выспался как следует. Когда стресс отступил, началась отдача. Не хватило еще захрапеть в своем укрытии. Посмотрел на часы. Начало седьмого. Небо на востоке начало светлеть. Скоро взойдет солнце. Я уже задрыг, как дворовый пес в январскую метель. Пытался справиться со знобом. Получалось не очень-то хорошо. Уже больше часа я валяюсь на холодной кровли. Пожалуй, можно валить в освояси. Я осмотрелся. На крыше никого. Согнулся в три погибели, чтобы не увидели с улицы. Шмыгнул вдоль бортика и выглянул вниз там, где торчали двухметровые буквы вывески магазина. Единицы куда-то спешающих в собачью рань прохожих и ни одного подозрительного человека, похожего на охранника или наемника. Я скользнул вниз по вертикальной направляющей вывеске, которая заканчивалась метрах в четырех над землей. Потом мягко спрыгнула вниз. Когда выпрямился во весь рост, от меня отшатнулась интеллигентного вида пожилая дама. Она вытаращила на меня глаза и поспешно ретировалась. Я сначала не врубился, потом чуть не заржал. Идущий по улице человек в грязном камуфляже и с шашками на портупея в центре города ранним утром — это не то, что готов увидеть обычный человек. Хорошо, хоть пистолетов на поясе нет. Я отстегнул шашки, снял портупею и начал озираться, во что бы мне их завернуть. На балконе второго этажа сушился серый клетчатый плед. Самое то. Свет в комнате не горит, значит, здесь еще спят. Сверток выглядит нелепо, зато уже никто не скажет, что по городу ходит вооруженный человек, просто в грязном камуфляже. Небо становилось все светлее, пора возвращаться на квартиру, чтобы не привлекать внимания. И чертовски хотелось спать. Душ, холодильник и кровать — это весь мой план на ближайшее будущее». Когда я открыл дверь квартиры, понял, что в план, помимо моего желания, придется внести еще один тяжелый пункт — объяснение. Друзья стояли в прихожей, вооруженные до зубов, завязывали шнурки на ботинках. По выражению их лиц, можно было подумать, что они собираются убивать именно меня. — И что все это значит, Паша? — резко спросила Кэт. Антон и Андрей молча сверлили меня взглядом, ожидая ответа. Не спалось, решил прогуляться. Пожал я плечами, поставил сверток в угол и начал снимать ботинки, словно ничего особенного не произошло. А вы куда собираетесь? Надеюсь, за пиццей? За хренецей рявкнула Кэт, отшвыривая в сторону свои ботинки. — С шашками ты погулять ходил? Такой манеры общения я не терплю в принципе. Смотрел на нее так, что она испуганно отшатнулась. Так, ребята, спокойно, Андрей направил в нашу сторону открытые ладони. Брейк, давай присядем и спокойно поговорим. Мы прошли в гостиную, уселись вокруг стола, и я начал рассказывать о своих утренних приключениях. Когда уже заканчивал, Кэт ушла на кухню, разогрела завтрак и накрыла на стол. Ребята тоже еще не ели. Увидели, что меня нет, и спешно стали собираться на выход. Где меня искать, они сразу догадались. Хорошо подкрепившись, я понял, что очень сильно хочу спать. Пожелал друзьям хорошего дня и залез под одеяло. Некоторое время мучился мыслями, где теперь выцепить Софью, учитывая изменившиеся обстоятельства. Потом все-таки заснул. Мне приснилось, что я сижу за столом в каком-то ресторанчике с причудливым интерьером. Передо мной появлялись все новые блюда, которые источали манящие запахи. Проснулся в буквальном смысле, пуская слюни. Оказывается, Андрей поставил на подушку прямо перед моим носом глубокую тарелку с чанахи, и аромат томленого барашка с овощами поспособствовал моему пробуждению. «Вот же зараза!» Рыкнул я на него, но сам расплылся в улыбке. Он притащил мое любимое блюдо грузинской кухни. «Где ты это взял?» «Пока ты дрых, мы прогулялись по городу, сходили в пару музеев и в картинную галерею. Потом нашли грузинский ресторан, откуда к носу вашего сиятельства прибыло это чудо. Приятного аппетита, ваше сиятельство! А теперь, чтобы ты вылез из-под одеяла, я сделаю так. Он подхватил тарелку и с ускорением рванул из спальни. «Гаденыш!» Я нацепил на себя валявшийся на полу рядом с кроватью камуфляж и побежал за ним. Остальные уже сидели за столом и разливали чай по чашкам. «Доброе утро!» — брякнула Кэт, отрезая себе смачный кусок от огромного хачапури. «Ага, доброе. Два часа дня!» — пробурчал я, загружая в рот кусок баранины. «Ну, когда встал тогда и утро», — ответил за нее Антон и тоже потянулся за хачапури. «Что дальше будем делать, Паш? Путь в усадьбу твоих родителей для нас отрезан. Если даже и не навсегда, то надолго». «В курсе», — кивнул я. «Дорубил последний сук сегодня ночью. Появился новый вариант, как можно это сделать». Отец, несколько знатных гостей и компаньонов по концерну собрались ехать на охоту. — И далеко они собрались? — поинтересовалась Кэт. — А нафига далеко? — за меня ответил Антон. — В Жигулевский заповедник, небось, на лося пойдут. — Ты откуда узнал? У меня чуть еда изо рта не посыпалась. — Эх, Паша, не охотник ты, что ли? — покачал головой Антон. — Таких вещей не знаешь. «А ведь жил здесь, и отец у тебя охотник». Он на охоту без меня ходил. Куда именно, понятия не имею. Но это ладно, ближе к делу. В заповеднике недалеко от села Ширяева, что находится в паре километров от каменной чаши, есть охотничьи домики для элиты, в которых они проведут пару дней вместе с женами. Думаю, там с и надо брать за жаброй». Пока мужики пойдут валить Хатова, дамы будут расслабляться в меру способностей. — Давно хотела попасть в Жигулевские горы, — грустно протянула Кэт. — Не думала, что познакомлюсь с ними при подобных обстоятельствах. Теперь будем скакать, как горные козлы, вместо того, чтобы любоваться красотами природы. — Вот заодно и полюбуемся, — сказал я, отодвинув пустую тарелку. — Вот только думаю, на чем ехать. «Можно на такси, чтобы не светить Юпитер». «Не пойдет, тогда нас легче будет найти», — возразил Андрей. «А твоих Юпитеров здесь довольно много. Доедем почти до места, спрячем машину, а дальше пешком, горными тропами». «Да, ты прав», — кивнул я. «Выдвигаемся ближе к вечеру, пока на улицах движения достаточно интенсивны, чтобы привлекать как можно меньше внимания». «У нас достаточно времени на сборы». Мы влились в поток машин в самый час пик. Нормальный человек лучше подождал бы часок дома, но чтобы оставаться незамеченными, это было правильным решением. Солнце клонилось к закату. Мы остановились на обочине за поселком Богатырь и усердно делали вид, что мы кого-то ждем». Здесь, по правую сторону, раскинулась небольшая поросшая деревьями и кустарником лощина, где было решено спрятать железного коня. Раньше здесь был Жигулевский карьер, а теперь все заросло. Мы с Витя однажды попытались его обследовать, чуть ноги не переломали. Выждав момент, когда дорога опустела, загнали машину в кусты так, чтобы не было видно — Дальше пешком по горным тропам, по которым я бегал, будучи подростком. Где они находятся, прекрасно знал, но для подстраховки выискал в соцсетях. Нашел местную группу любителей острых ощущений, которые увлекались изучением старых штолин. Недавно написали, что тропинки в плохом состоянии, и неопытным по ним лучше не ходить. Значит, меня это не касается. Я справлюсь. Мои друзья тоже». Тропинка и правда не была приспособлена для прогулок туристов в соломенных шляпах и солнцезащитных очках. Местами она заросла кустарником, мешались ветви деревьев. Самым неприятным сюрпризом были осыпи, через которые приходилось перебираться очень аккуратно, чтобы вместе с ними не съехать вниз по склону. Не был здесь всего четыре года, а все так поменялось. Через несколько минут мы остановились перед входом в заброшенную штольню. Очень неплохой вариант, куда можно притащить Софью, здесь же и похоронить, потом засыпав камнями. Я попросил друзей подождать меня снаружи, а сам перелез через заваливший вход выше колена камни и пошел по коридору, который плавно спускался вниз. Надо проверить, в каком оно тут все состоянии. Недалеко от входа нашел несколько старых кострищ и пустые бутылки из-под пива, жигулевского, естественно, и крепких алкогольных напитков. Молодежь развлекалась, скорее всего, романтика. Рисковые ребята, мы с друзьями никогда не брали с собой алкоголь, тут и без него было опасно. Судя по состоянию обугленных головешек, это было очень давно, возможно, даже не в этом году. Чем дальше спускался, тем меньше следов пребывания человека. Вот и отлично. Для временного убежища подойдет. Коридора вывел в небольшой неправильной формы зал, из которого в разные стороны вели ходы. Идти дальше не вижу смысла. Решение принято. Даже если наше с и тайное место завалено, хватит и других». Наступила ночь, но яркий свет луны позволял следовать по тропинке дальше, не включая фонариков. По пути встретилась еще одна штольня, но вход в нее был завален еще больше, чем когда я был здесь в последний раз. Такое впечатление, что его завалили специально, чтобы не лезли любопытные подростки. Разгребать такой завал не имело смысла, за ночь не справимся. Охотничья база находилась чуть дальше села Ширяева на склоне горы. Виды отсюда открывались, закачаешься. На небольшом перевале, где мы любили жарить хлеб на костре, любоваться природой и мечтать о будущем, я объявил привал. Нашел место поровнее и достал из рюкзака самораскрывающуюся палатку. Через минуту я уже поставил ее на пожелтевшую траву. — А это еще зачем? — удивилась Кэт. «Но не пойдем же мы туда прямо сейчас», — пожал я плечами. А на улице холодно. Переждем здесь до рассвета, когда охотники выдвинутся в сторону каменной чаши, спустимся к домикам. Часть охраны, скорее всего, пойдет вместе с богатеями на охоту, а те, кто останется, будут охранять подступы снизу». «Ты в этом уверен?» — нахмурился Антон. «Я это точно знаю», — кивнул я. «А говоришь, что на охоту не ходил?» «Так на охоту я и не ходил, а в этих домиках бывал. Давно?» «В последний раз пять лет назад, когда мама была жива. Софья охоту на дух не переносит, и эти места ей не нравятся. Когда отец с друзьями отправлялся сюда, она оставалась в усадьбе, я тоже». «Отец говорил, что я должен за ней присматривать, а позже приходилось помогать управляться с младшим братиком. Тоже мне няньку нашли». «Странная она какая-то, твоя мачеха», — покачала головой Кэт. «Здесь ведь так красиво. Вообще не понимаю». «Она все время говорила, я княжна, а не горная коза», — хмыкнул я. «Но с последним утверждением я не совсем согласен». «Коза еще та, хоть и не горная». «Точно!» — сказала Кэт и почти беззвучно рассмеялась. «Любой шорох ночью в горах разносился очень далеко, поэтому мы старались все делать предельно тихо». «Ах, сейчас бы хлебушка на костре пожарить», — с тоской произнес я, вспоминая былые времена. «Ага, чтобы нас сразу засекли», — вставил Андрей. «В том-то и дело», — подтвердил я поэтому до сих пор не собрал дровешек, которых тут полно. Предлагаю вздремнуть, а за полчаса до рассвета начать готовиться к вылазке. Мы расторможили взятые с собой припасы, перекусили и залезли в палатку. Она была небольшой, но четыре человека могли в ней спать, плотно прижавшись друг к другу. Один тонкий, но очень теплый шерстяной плед я постелил на дно, вторым мы накрылись». Кэт легла между мной и Антоном. Мы прижались к ней спиной, а когда на мою талию легла ее рука, немного напрягся. Но, вопреки моим опасениям, больше никаких поползновений не было. Нет, я не жена-ненавистник, и не боюсь женской ласки. Просто не хочу развивать отношения. Попользоваться боевой подругой как вещью, а потом сделать вид, что ничего особенного не произошло — это неправильно. «Ничего не изменилось бы, окажись мы сейчас в палатке вдвоем. Если бы мне сейчас было реально девятнадцать лет, я бы об этом даже не задумался и сам начал приставать. Но теперь это совсем не так».